Глава 13 Башня. Следующим вечером Селеста внимательно смотрела на ингредиенты, разложенные перед ней и Айслой. Это точно все. Да. По крайней мере, все, что, по мнению Айслы, нужно для приготовления эликсира. Шёл пятнадцатый день столетнего турнира. Айсли не терпелась как можно скорее отправиться на поиски разрушителя УС в следующей библиотеке. На острове звезд его не было, но оставалась надежда, что им повезет, и он окажется в коллекции острова неба. Если нет, придется ждать полнолуния, чтобы попасть на лунный остров. И Айсла все еще не придумала, как пробраться незамеченной на остров Солнца. Она старалась сохранять оптимизм. Вполне возможно, что ей повезет найти разрушитель УЗ уже этой ночью. Тогда они смогут им воспользоваться, и оба их рода избавятся от всех наложенных на них проклятий. Айсла получит силы диких, которых была лишена с рождения. Ее племени больше не придется убивать своих возлюбленных или питаться сердцами. Селеста и все стелларианцы доживут до 26-го дня рождения. Разрушитель Уз был ключом к их свободе. И прямо сейчас... Они рассчитывали получить его, опираясь на какие-то скупые инструкции по окрашиванию волос. Айсла держала в руках потрепанный кусок пергамента. Она не могла попросить помощи Поппи в разработке этого альтернативного плана, поэтому просто вырвала страницу из книги своей опекунши, стащила несколько ингредиентов, которые есть только у диких, и понадеялась на лучшее. Айсла перечитала список в последний раз. «Розовая вода». «Есть». Она умыкнула пузырек со столика Поппи. «Экстракт листьев ясеня». Ей удалось найти только ясеневый листик в последний момент во время вылазки в лес, и хотелось верить, что этого будет достаточно. «Земля из-под переменчивого тюльпана». «Есть». Она взяла небольшую лопатку земли из запасов Поппи. Зачарованный цветок рос только на побережье в Новоземье Диких. Его вырастила ее прапрабабушка из почвы с острова. Многие лайтларские цветы пересадили туда после наложения проклятий в попытке создать условия, подобные тем, какие были на их острове. И многие из них погибли с тех пор, как родилась Айсла. Она высыпала немного земли из маленького мешочка в котелок с горячей водой, который Элла принесла ей, якобы для чая. Наконец, требовались краски того цвета, в который она хотела перекрасить волосы. Хотя Азул щеголял темными прядями, у многих небесных волосы были характерного для их народа цвета. То ли дань моде, то ли таким образом небесные выражали почтение своему источнику силы, а, возможно, их волосы были такими от природы, как и серебристые локоны Селесты, Этого Айсла не знала. Зато точно знала, что ей нужно слиться с толпой, и с этим цветом она бы вызывала меньше всего подозрений. По рецепту требовался лепесток цветка нужного оттенка, но в их новоземье таких не росло. В качестве замены она аккуратно оторвала край подола украденного платья и бросила ткань в зелье. Оно слегка забулькало и загустело. Айсла и Селеста наблюдали, как варево превращается в пасту. Столарианка осторожно заглянула в горшок. «Оно и должно так выглядеть?» «Я не знаю», — пробормотала Айсла. В животе от волнения все сжималось. Она не просто пробиралась на остров другого правителя, а выдавала себя за представителя другого народа. Правилами турнира это не воспрещалось, но все же было опасно. Никто не должен узнать ее. Это сразу поставило бы под угрозу и их план, и саму Айслу. Магический краситель должен сработать. «Остыла», — возвестила Селеста, окунув палец в перчатки в смесь. Они отнесли горшочек в ванную. Айсла забралась в чашу, а подруга стала покрывать ее длинные каштановые волосы светло-голубой пастой. Селеста работала молча осторожно втирая краску в кожу головы, затем спускаясь к кончикам. «Как смотрится?» — спросила Айсла после того, как почти вся шевелюра, по ее ощущениям, оказалась в краске. Селеста ничего не ответила. Айсла резко обернулась, чтобы посмотреть на выражение лица своей подруги, и обнаружила, что губы той растянулись в улыбке. «Что такое?» Наконец Селеста не сдержала смех. «Ну, просто ты выглядишь по-другому», — сказала она. «Ну, это хорошо. Цвет почти что надо». «Почти?» — Селеста отмахнулась от ее беспокойства. «При лунном свете никто не отличит», — сказала она. «И так поздно в библиотеке никого не будет». Айсла застонала. «Так много оправданий, так много неподвластных ей нюансов, а ведь все должно пройти идеально». Смесь была зачарованной благодаря почве из-под переменчивого тюльпана. Без нее краска не взялась бы так быстро и хорошо на темных волосах. И все же синий цвет продержится всего несколько часов. Селеста сняла испачканные перчатки и крепко сжала руку Айслы. Все получится. Ты же часто так делаешь. Айсла недоверчиво посмотрела на нее. Я часто пробираюсь на чужой остров. Нет, но ты постоянно тайком перемещаешься в другие новоземья, в украденной одежде, притворяясь представительницей другого народа, со своим звездным жезлом. Все так, но это не совсем то же самое. Шел столетний турнир. Ты двигаешься, как тень, продолжала Селеста. По-генеральски строишь стратегии. Можешь влиться куда угодно. Я сама видела, как ты все это делаешь. Подруга была права. Айсла годами невольно приобретала навыки, которые теперь пригодились ей, чтобы найти разрушитель уз. Айсла смыла пасту с волос и расчесала их. Оставалось надеяться, что они высохнут к тому времени, как она доберется до места назначения. «Точно!» — сказала Айсла, глядя на свое отражение и чувствуя себя странно в цвете, который ей никогда не разрешали носить. До сих пор я была воровкой, обманщицей. Она вздохнула. Пора стать мошенницей. Путь до моста к острову Неба занял 45 минут. Когда-то архипелаг был единым целым. Потом, тысячи лет назад, его разделили на части, чтобы у каждого народа был свой остров. Все острова соединялись с главным веревками и кусками дерева, которые не выглядели даже отдаленно устойчивыми. Ветер свистел сквозь большие щели между досками. Скреплявшие их веревки истончились и растрепались. Все это раскачивалось взад-вперед, как маятник. Айсла посмотрела вниз с высоты, должно быть, шестидесяти метров. Внизу сурово бурлила вода, готовая сварить из нее суп. «Нет!» вырвалась из ее рта в пустую ночь. Она читала об этих заколдованных мостах. Хотя обычно каждый мог попасть на любой остров, на какой захочет, некоторые правители, как известно, ограничивали доступ на свой в политически нестабильные времена. Если бы Азул или правительство Небесных на Лайтларке решили, что людям с других островов проход запрещен, мост рухнул бы, и она пролетела бы много метров вниз. Это, конечно, маловероятно, но не то чтобы невозможно. Если она упадет, никто не услышит ее криков. Хуже того, если бы кто-то и услышал, от нее не осталось бы ничего, что можно спасти. Весь ее народ мог мгновенно погибнуть только потому, что она так глупо упала с моста. Слишком большой риск. Айсла сделала шаг назад и уперлась в чью-то грудь. Она замерла, еле сдержав вскрик, и обернулась, выставив руки ладонями вперед в знак извинения. Перед ней стоял высокий небесный, весь в веснушках, с полузакрытыми глазами и большой чашкой напитка в руке. «Проходите», — беззаботно сказал он, глядя на нее сверху вниз, как будто вокруг самое мирное местечко. Похоже, ее волосы не вызывали у него вопросов. Судя по его взгляду на одежду и лицо Айслы, он ее не узнал. Тут мужчина прищурился, и она замерла, боясь, что он сейчас завопит на весь Лайтларк, что Айсла Краун, правительница Диких, пытается пробраться на остров Неба. Потом она осознала, что его странный взгляд вызван не тем, что у него в голове по кусочкам складывается ситуация а тем, что Айсла несколько секунд смотрит на него, ничего не отвечая. «Да, конечно!» — все же смогла выдавить она, заставив себя улыбнуться. Он улыбнулся в ответ. Она чувствовала спиной его взгляд, который как бы говорил. «Ну что, точно переходишь мост?» Теперь у нее не осталось выбора. Айсла сделала шаг, немного утешала то, что если она упадет вниз с большой высоты, кто-то сразу же узнает о ее судьбе. Нога ступила на прочную доску. Она почувствовала облегчение. Оставшаяся часть пути была шаткой, и еще не раз внутри у Айслы все падало от страха, но она добралась до другого берега, целой и невредимой. И остановилась, оглядывая мир, в который попала. Остров неба был парящим городом. Высоко вверху висели в воздухе гигантские глыбы скал, связанные друг с другом мостами, как бусины на браслете ниточкой. Водопады не спадали прямо с левитирующих горных хребтов. Их треугольные основания и корни опускались вниз, почти достигая земли. На самой большой парящей глыбе возвышался дворец со шпилями, устремленными так высоко в облака, что они будто царапали небо. Земля находилась намного ниже города. Айсла чувствовала себя так, будто идет по морскому дну и изумленно смотрит снизу на поверхность воды. Поппи рассказывала ей, что когда-то давно небесные умели летать, до того, как проклятие навсегда обрекло их только ходить по земле. Теперь летать умел только Ора. Будучи одним из предков, он обладал силами всех народов Лайтларка, но их проклятий избежал. На нем лежал только рок Солерианцев, так как его семья уже давно провозгласила принадлежность к этому племени. Второй город, построенный под первым, располагался на горе, занимая каждый ее сантиметр. На его вершине возвышалась башня, настолько высокая, что доставала до самого основания ближайшей плавучей скалы. Айсла подумала, что так, должно быть, люди входили в летающий город. Интересно, кому это позволено? У подножия горы располагался рынок, где пахло перечной мятой и элем. В основном элим. Из ближайшего паба на улицу вывалился человек с раскрасневшимся лицом, едва не угодив в лужу рвоты. Небесные славились любовью к праздникам. Айсла задумалась не броситься ли в ближайший бар и попробовать свой первый алкогольный напиток. Говорили, людям это придает храбрости. Но она не могла так рисковать. Нельзя отвлечься или допустить возможность негативных последствий. Точно не сегодня. Селеста узнала, где находится библиотека через своего сопровождающего, небесного с бледной кожей и таким тихим голосом, что его трудно было расслышать. Вроде бы раньше библиотека располагалась наверху, но теперь занимала башню в новом замке острова Неба у основания Большой горы. Айслу волновало, как ей лучше попасть во дворец, но небесные оказались не такими претенциозными и подозрительными, как другие народы. Двери замка стояли открытыми для всех жителей, от знати до других островитян. Стражу не выставляли. В этот поздний вечер по залам бродило всего несколько посетителей. Держась за руки, шла пара, потягивая один пенный напиток на двоих. Ребятишки перебрасывали друг другу мяч, используя только силу ветра. Народ не отличался от своего правителя. Такие же довольные, счастливые. Это немного нервировало, учитывая, что шла третья неделя турнира. Неужели они не волновались? Может, небесные что-то знают, чего не знает она? Может, у Азула есть план, которым он поделился со своим народом?» Айсла свернула в восточную часть дворца и стала внимательно его осматривать. Он выглядел на удивление ухоженным для дома правителя, в который тот возвращался лишь на несколько месяцев раз в столетие. В разы меньше замка на главном острове, выкрашенный в светло-голубой цвет, он напоминал гигантское птичье яйцо. Необычайно высокие потолки имитировали огромное бескрайнее небо. Ветер свистел в коридорах, залетая из множества открытых окон. Свободно, просторно, светло. Найти башню оказалось несложно, их было немного. Через стеклянные двери этой башни виднелся ее интерьер. Книги. Этажи книг, расположенные по кругу, образовывали спираль, ведущую к круглому световому люку. Везде пусто. Селеста оказалась права. Не похоже, чтобы кому-то пришла в голову мысль прийти почитать в такой час. Теперь Айсли оставалось найти охраняемую секцию. Она изучила пространство вокруг и нахмурилась. Никаких потайных подсобок не наблюдалось. Все в библиотеке стояло на всеобщем обозрении. Полки были встроены в стены. Дикая начала подниматься по спиральному проходу, заставляя себя не присматриваться к книгам. Она сомневалась, что, зацепившись взглядом за какое-то название, сможет удержаться от соблазна взять эту книгу и сесть читать. «У тебя будет много времени для чтения, когда твои проклятия развеются», — сказала себе Айсла. «Вот использует разрушитель Ус, а потом пойдет...» и ограбит библиотеку в Новоземье Диких и сможет прочитать хоть все книги залпом. Только нужно сначала найти его. Башня была выше, чем казалось снизу, и Айсли потребовалось несколько минут, чтобы добраться до верха. Поднявшись, она хмуро огляделась по сторонам. Никакой охраняемой секции нет и в помине. Никаких реликвий, только книги, тысячи книг. Схватившись за перила, Айсла всматривалась вниз. Библиотека была безлюдна, пустынна. Она едва удержалась от желания наполнить ее криками разочарования. Но не для того Айсла красила волосы, крала одежду и лезла на территорию другого народа Лайтларка, чтобы так легко сдаться. В библиотеке каждого острова имелся охраняемый отдел. Наверное, он просто хорошо спрятан. Айсла отступила к стене и стала осторожно ощупывать ее, легонько постукивая. Стена была глухой, книги заполняли почти каждый сантиметр ее поверхности, и в середине башни оставался только воздух. Негде устраивать тайник. Разве что... Айсла посмотрела на световой люк. «Если встать на носочки, она смогла бы дотянуться до него». В животе у нее заурчало, когда она осторожно достала из кармана перчатки. На ощупь они были шершавыми и достаточно тонкими, того и гляди порвутся, если неаккуратно надеть. Айсла старалась не думать о том, из чего эти перчатки сделаны, кем они были. Нет, она должна сосредоточиться на задании, иначе ее вывернет наизнанку, Надеясь, что Селеста права и сущность Азула действительно отпечаталась на ткани, Айсла натянула перчатки, затем прижала ладонь к стеклу. Оно распахнулось, и перед ее глазами возникла изящная металлическая лестница. Айслу охватила какая-то первобытная радость, чистое удовлетворение. Она раскрыла секрет другого правителя, разгадала его в одиночку, Беспомощная молодая правительница. «Нет времени на улыбочки!» — ворчала Терра в ее голове. Всякий раз, когда Айсла сияла от радости после того, как овладевала каким-нибудь навыком или когда ей удавалось обезоружить свою опекуншу, она получала нагоняй. «Может же время хотя бы на мгновение остановиться!» — однажды взмолилась Айсла. «Не для тебя! Как только ты родилась...» «Часы начали отсчет», — ответила Терра. «Любое время, неиспользованное для подготовки к столетнему турниру, считалось потраченным впустую. Желать чего-то большего, чем защищать и оберегать свой народ, было эгоистично. Ее жизнь никогда ей не принадлежала». С разрушителем Ус это могло измениться. Айсла сделала первый шаг по лестнице. Люк оказался дверью, ведущей в небольшую стеклянную комнату, залитую лунным светом. Там лежала связка древних свитков. Скипетр с навершием из драгоценного камня молочного цвета, такого, как если бы кто-то смешал большим пальцем краски облаков и неба. Меч святым лезвием. Два куска металла сплелись, сцепились, как влюбленные. Среди реликвий не нашлось ничего похожего на очень большую стеклянную иглу. Разрушителя уз не было. От разочарования она впала в безрассудство. Айсла вернулась в замок на главном острове, не соблюдая обычных мер предосторожности. Она не стала ждать в тени, пока поблизости точно никого не будет, не сделала тише шаг, для чего пришлось бы замедлиться не пошла окольным путем через залы, которые всегда пустовали, потому что были древними, пропускали лунный свет и холодные сквозняки через дыры в камне. И в них не было этих монструозных очагов, как по всему остальному дворцу. Все, чего ей хотелось, это как можно скорее добраться до своей комнаты, смыть краску с волос, разорвать в клочья светло-голубую одежду и хоть немного поспать за остаток ночи. Когда она быстро свернула за угол в главный зал, было уже поздно. Клео ее заметила. Айсла мгновенно скрылась. Она продолжала идти прямо, не зная, куда направляется. Сердце гулко стучало. Айсла гадала, насколько хорошо правительница лунианцев успела разглядеть ее лицо. Там было темно. Клео шла в другом конце зала. «Нет». Разоблачить себя Айсла не могла, а вот вызвать подозрение сумела. Секунды спустя Айсла услышала позади явный звук шагов. Они следовали за ней. Еще немного и Лунианка догонит ее и убедится, что девушка со светло-голубыми волосами и в одежде небесных — другая правительница. Самозванка. От мысли, что это разоблачение повлечет столько вопросов и положит конец стольким ее секретам, Айсла начала сильно потеть и тяжело дышать. Клео не сдастся, пока не загонит добычу в угол. Она отставала от Айслы на какие-то секунды. Впереди замаячил еще один поворот. Она нырнула туда и, воспользовавшись тем, что правительница лунианцев ее пока не видит, рванула со всех ног. Айсла бежала, бежала, снова свернула и врезалась во что-то твердое. Все закружилось перед глазами. Она упала бы назад, если бы чьи-то сильные руки не схватили ее за талию. Грим! Шаги раздались позади нее, эхом разносясь по последнему залу. Один поворот и Лунианка обнаружит Айслу с ним вдвоем. Правитель Сумрачных смотрел на нее, в замешательстве сдвинув брови. Его взгляд остановился на окрашенных волосах и одежде, в глазах читался немой вопрос. «Нет времени объяснять». «Умоляю», — сказала Айсла, сжимая его руки, ненавидя себя за то, как сломался ее голос на этом слове. «Кажется, он понял, чего она хочет». Не успела Клео свернуть за угол, как Грим прижал Айслу к груди, и они оба исчезли. Правительница замерла в начале коридора, обнаружив, что он пуст. Возможно, обескураженный вид Клео доставил бы Айсле удовольствие, не будь она так напугана. Айсла дрожала. Клео стояла всего в нескольких шагах от нее. Если Лунианка обнаружит ее... Все планы и помощь Селесты окажутся напрасными. И все потому, что Айсла по глупости забыла про осторожность. Только потому, что расстроилась, не найдя разрушителя УС с первой попытки. Лунианка шагнула вперед прямо к ним. Бесшумно, как тень, Грим поднял Айслу, словно она ничего не весила, и переместил их обоих в другую часть коридора. Грубая каменная стена уперлась ей в спину грим прикрывал ее она чувствовала его дыхание на своем лбу. Айсла старалась не задумываться, что еще она чувствовала. его крепкую хватку на своей талии холод исходящий от него ощутимый сквозь тонкую ткань украденной одежды. дрожь пробежавшую по спине словно сама ночь расцветала в ее костях. это от страха сказала она себе от страха быть обнаруженной, только и всего». Лунианка прошла по всему коридору и, наконец, вернулась туда, откуда появилась. Только когда ее шаги стали совсем тихими, почти неслышными, Грим снова сделал себя и Айслу видимыми. И ее потрясла его близость. Она была прижата к стене, а он возвышался над ней, наклонив голову так низко, что их носы почти соприкасались. Грим посмотрел на нее сверху вниз. «Решила переметнуться, сердцеедка?» — спросил он, захватывая пальцами прядь ее цветных волос. «Если да, то тебе стоит рассмотреть сумрачных. Мы не можем тягаться с небесными, когда речь идет о сладостях или веселящих напитках, но если тебя интересует распутство...» в его темном взгляде появился азартный блеск мы особенно славимся тщательным подходом к исследованию удовольствий на что он намекал его руки все еще лежали на ее талии длинные пальцы касались ребер она сделала неровный вдох затем оттолкнула его насупившись мне это не интересно отрезала айсла но грим лишь усмехнулся сделав шаг назад конечно демон почувствовал ее эмоции жар в животе когда она подумала о его удивительно нежных прикосновениях о том как губы грима произнесли слово удовольствие нет да что с ней не так она всегда считала безрассудством что другие дикие позволяли себе испытывать кому то чувство Они рисковали закончить отношения смертью. Действия Айслы ставили под угрозу весь ее народ. Она хотела свободы, хотела избавить себя и своих людей от проклятий. И все. Только это имело значение. «Спасибо», — коротко сказала она. Айсла выбежала из коридора так быстро, как только могла.